Глава 14. Сторона 1. 25 апреля. Суббота. Сколько раз Дмитрий с девушками встречался, никогда ему еще ни одна не звонила сама после первого свидания. А Алиса позвонила и даже первая пригласила провести время вместе. Вот только место это было в городской прокуратуре. И Алиса не лежала рядом без одежды, а сидела напротив, в кителе с погонами старшего лейтенанта. Следователь Нестерова. Так она представилась по телефону в четверг. Точнее, уже почти в пятницу. Куприн на допросе вел себя так, как учил отчим. На вопросы отвечал прямо и по факту. Без собственных рассуждений. Встречные не задавал. Вел себя скромно, но с достоинством. Нестерова тоже не особо давила. Правда, временами то, что она говорила, пролетало мимо Димкиных ушей. Потому что со следователем они совсем недавно целовались. «Дмитрий Сергеевич». Алиса понизила голос. «Хватит на меня уже так пялиться». «Сами понимаете, неделю назад совсем другая ситуация была. А теперь у нас чисто официальные отношения. Договорились?» «Ага. Дмитрий кивнул. Так и есть». «Ну все. Вот здесь пишите, что с ваших слов записано верно. Подпись, число. Давайте сюда пропуск. Я подпишу, и можете идти». «А когда все это закончится?» «Что?» «Ну, расследование. Тогда у нас могут быть не чисто официальные отношения?» «Посмотрим». Строго сказала девушка и покраснела. А тот Чемодимко узнал, что Алиса закончила областной институт три года назад и здесь работает по распределению, досиживает, так сказать. Нестерову ждал перевод в город покрупнее или вообще в столицу. И это дело ей, по словам Леонида Петровича, который комитетчиков не любил, дали, чтобы она его благополучно профукала. Потому что ходили слухи, что хотят его спустить на тормозах и замять. И к этому были все основания. У Нефёдова-младшего следов насильственной смерти не обнаружили. Умер он еще до похорон отца. Записок, правда, никаких не оставлял. Но на ладонях нашли остатки того же вещества, которым старшего траванули. И такие же таблетки были в пузырьке, которые достали из кармана куртки утопленника. По одной из версий следствия, которая на ладан дышала, выходило, что сынок своего папашу пришил. А потом с горе утопился. Вот только мотив отсутствовал напрочь. От Куприна следствию требовалось, чтобы он рассказал, в каком состоянии нашел старика и его дочь, и что конкретно делал в квартире. Что он и сделал, скрывать там особо было нечего. Хоть и пыталась доблестная полиция держать в тайне улов Вики, но слухи постепенно расходились по городу. К субботе даже приезжие торговцы на рынке и гастарбайтеры, высаживающие кусты в городском парке, знали, что Нефедова-старшего, его сына и дочь, убил один и тот же маньяк. Дочка, правда, успела спастись, но заперлась в квартире и на звонки не отвечала. Значит, и до нее добрались. Сюжет об утопленнике, даже по местному телевидению, промелькнул почти незаметно. Зато кто-то выложил ролик в сети, как прапорщик полиции багром цепляет синюю ногу Кирилла Нефедова. И это кому-то, а точнее Марии Сосницкой, очень сильно влетело и от прапорщика, и от мужа. «Затаились покойнички, боятся на воле помирать». Чуров гонял на экране служебного компьютера какого-то монстра, поглядывая на часы. «Ах ты сука, получай!» «Так вот, ни одного вызова за три дня, когда такое было. А у меня, между прочим, машина в кредит». «Василич, а ты хотел бы жить в СССР?» Димка уселся рядом с чашкой горячего чая, ухватив свободную минуту. Может, за стенами больницы горожане и не мерли. А вот внутри очередного жмурика ждала пила в прозекторской. «В Союзе? Не! -а. врач Врач-лаборант-судмедэксперт наконец завалил босса и сгребал лут. «Ты сам посуди, Димка. При коммунистах дали тебе оклад и премию. Сиди и радуйся!» «И что, по-другому никак?» «Ну почему никак? Выкручивались как могли!» Чуров вывел на экран чьи-то анализы. «Дежурство вот как сейчас брали. А еще халтурили и колымели. Иначе как семью-то прокормить? Врачи что при советской власти, что при антисоветской. Всегда мало получали!» Но хорошо зарабатывали, только делать это приходилось тайком. «Значит, хуже тогда было». «Вот ты достал. Хуже, лучше, у каждого свои понятия. Я про себя говорю, дурень. Другому, может, и лучше бы жилось. Работяге какому-нибудь или учёному. А чиновники? Эти при любом царе найдут, где нахапать. Понял?» «Неа». «Молодой ты ещё, Дмитрий Сергеевич, жизни толком не видел». Иди лучше в лабораторию, там сейчас новенькая лаборантка сидит. Второй день как пришла, а косячит, будто всегда тут работала. Схвати её за сиську. Или нет? Лучше сразу за две. Сильно сожми и скажи, что если она ещё раз мне такое тряхомудие пришлёт, я её за место трупа препарирую. Ага, уже иду. Чьи анализы? Лямфельд Семён Львович. Всё не откинется никак. От печени один жир остался и киста с кулак. Вот что бывает, когда водку вместо воды пьёшь и жирной пищей закусываешь. Заруби себе на носу, но ну потом, а сейчас бегом в лабораторию». Новая лаборантка сиськами подкачала. Не было их почти. Зато татуировок, пирсинга и разноцветных волос хоть отбавляй. Голос у неё был высокий, мелодичный и грубоватой внешности не соответствовал. «Пусть твой Чуров идёт и делает», — сказала она. «Гуревич налажал, козёл, а я крайне получаюсь. В вашей больничке бардак». «Такого еще поискать. Подождет до понедельника. Некому сейчас биопсию брать. В отделении пустота. Вечер субботы, между прочим. И вообще, к чему такая спешка?» «Чуров!» — Дима пожал плечами. «Он такой, если в голову чего вбил, не слезет. Сможешь мне помочь?» Куприн не только не имел права трогать аппарат УЗИ. Он и пункцию без врача не должен был брать, и ключи от кабинета. Лемфельд, пожилой и неряшливый мужчина, противно рассмеялся, когда ему намазали гелем живот и завизжал по бабье при виде длинной иглы. Образование было с ровными краями. Лаборантка уселась на ноги больного и пообещала ему, если тот дернется, повторить обрезание, только уже под корень, а потом на каком-то иностранном языке выдала фразу, будто прохрипела. Лемфельд ее понял и затих. Лаборантка забрала шприц с мутным содержимым, Убежала, а Дима повёз больного обратно в палату. «Хорошая девочка», — вдруг сказал старик. «Выглядит плохо, но хорошая. Ты чего на меня уставился?» «Скажите». Фельдшер остановил каталку возле лифта. «Мне тут визитка попалась странная. Лямфельд, Коган и партнёры. Это не ваше?» И оттолкнул старика, который чуть было не вцепился ему в горло. «Откуда ты её взял?» Лямфельд обессиленно упал обратно. Рывок, похоже, все его силы израсходовал. «Стой, подожди. Тебе передали монету? Парень, я старый человек. При смерти не ври мне, пожалуйста». «А что вы про них знаете?» «Пустяки. Ценная вещь, но не очень. Она золотая, чистое золото. Хочешь, я у тебя её куплю? Дам 10 тысяч долларов». Двери лифта отворились. Димка попытался завести туда каталку, но старик уперся ногой в стену. 20 тысяч». 50. Сколько на ней единиц? Каких единиц? Ой, не надо так. Послушай, просто ответь: там есть хотя бы 10 тысяч. Нет. А хотя бы 10. Я верну мамой клянусь. Монета останется у тебя. Ты только одно сообщение пошлешь, я продиктую. И десяти нет, извините. Непонятно, почему молодой человек почувствовал себя неловко. Ой, вей! Лянфельд закашлялся, и только через несколько секунд Димка понял, что тот смеется. «Послушай, парень, Дмитрий, да? Димочка, послушай старого глупого еврея. Никогда никому не говори, что у тебя есть монеты и терминал. Первый раз оштрафуют, а потом всё. Мне-то уже плевать, они меня списали. Погоди, я сейчас». Он зашарил по карманам больничной пижамы. «Нет, ну где же? Вон, где медсёстры сидят. Принеси мне бумагу и ручку. Пожалуйста». И, получив клочок бумаги и карандаш, начал вырисовывать на листике закорючки. Точно такие же, какие были на клавиатуре планшета. Ты ведь не знаешь, что это. О, наверное, у тебя это первый раз. Я тоже был таким молодым и глупым. Что там, я три раза был молодым и глупым. Так что знаю, о чем говорю. Набери эти значки на терминале. И что произойдет? Ты получишь 872 единицы. Это все, что у меня есть, клянусь. А моя дочь получит весточку от старого папы и его спасет. Сделаешь это для меня. «Ты хороший мальчик. Поможешь старику, правда?» «Постараюсь». «А ты очень постарайся». Лемфельд крепко сжал его руку. «Не веришь мне, да?» Он написал несколько слов на обороте. «Отнеси бумажку Нефёдову. Его тут все знают. Он даст тебе 1300 за хлопоты. Этот шлемазл мне сильно должен. И потом сделай то, что я попросил. Всё, вези меня в палату». Под конец голос Лемфельда звучал всё тише. Договорив, он закатил глаза и отключился. Дима передал его дежурной медсестре, получив от нее втык за кражу больного. Посмотрел на часы. До конца смены в морге оставалось еще около часа, а потом начиналась смена в травме. Никакие закорючки в планшет он вводить не собирался. Решил, что принесет его сюда, покажет издали этому Лямфельду и вытянет из того все, что старик знает. Заодно и про Нефедова расскажет. «Триста штук с мертвеца не получить». Но все это не сейчас, в воскресенье, ближе к обеду. Потому что работа, она в реальном мире. А эти монетки, единицы и прочее, в не пойми каком. Вторая синхронизация прошла намного спокойнее. Прожитая Николаем Соболевым неделя записалась на подкорку за несколько минут, вызвав головокружение и тошноту, которые прошли. Димка позавидовал своей бурной сексуальной жизни на той стороне. Воспоминания воспоминаниями, а ощущения всё равно немного терялись. И решил пока ничего не предпринимать. Когда вернулся из туалета, в кабинете сидел пациент, а врач разглядывал на экране рентгеновский снимок. «С тобой всё в порядке?» Дежурный травматолог вопросительно посмотрел на фельдшера. Да что-то нехорошо стало. Димка намочил сложенный гипсовый бинт и привычно сформировал лангету на руке очередного бедолаги, упавшего с крыльца на локоть. Ты четверть часа сидел в одну точку глядел, а потом на толчок пошёл. Я уж думал, всё, превратился Куприн в зомби-засранца окончательно. Вот здесь подожми. Ну что, Савушкин, три недели походишь, а потом можешь снова антенны развешивать. И падать со своих крыш. Раньше нельзя. После четырёх пополудни поток людей с переломами, ожогами и рваными ранами резко пошёл на убыль. Все, кто хотел себе навредить, это сделали, остальные пошли спать. И Дима тоже прилёг в ординаторской провалившись в тяжелый сон. В восемь появилась следующая смена. Молодой человек вышел на улицу покурить, когда вернулся, поднялся в терапию, где лежал Лямфельд. Все-таки про Нефедова следовало сказать, глядишь, и выпалит на нервах старик что-нибудь еще. Но в палате юриста не было. Перевели его в неврологию. Дежурная медсестра зевала, пытаясь сбить сон кофейным напитком из автомата. Ее сменщица еще не появилась. Мозгами поехал. «В смысле?» «Да сегодня в 4 утра, как заорёт, я прибежал, а он сидит на кровати. И в одну точку смотрит, и бормочет что-то непонятное. Я его спрашиваю, он не отвечает. Словно нет меня. Прислушалась, а он тихо так. Программа завершена, память очищена. И повторяет это из раза в раз. Хохма, да?» «И что тут смешного?» «Не понял, Димка?» «Куприн, ты тупой? Он же этот, адвокат бывший. А стал вроде как программистом. А, ладно, с чего с тобой говорить?» Нет у тебя чувства юмора». «Есть. Обиделся молодой человек. Галь, так чего с ним?» Медведчук его смотрел. Говорит, на почве алкоголизма синдром Корсакова. Осложненный чем-то еще. В общем, полный распад личности. Себя и других не узнает. Но про то, как надо в туалет ходить и ложку держать, помнит хорошо. В психушку определят. Он и так-то долго бы не протянул. А там его точно доконают. «Тебе от него чего надо было?» «Пункцию у него брал вчера для Чурова». Хотел посмотреть, как он. Медсестра огляделась, наклонилась к Димке. Куприн, ты свихнулся? Опять за свои штучки взялся? А я где была? Вахтёр сказал, в магазин ушла. Или не в магазин? Так, забыли про субботу и этого Лямфельда. Я была здесь, а тебя тут не было. Договорились? Лаборантка ещё, мы с ней вместе. Новенькая плоская, которая? Галя выпятила внушительную грудь. Сам с ней разберёшься. У тебя смена начинается? «Димочка-красавчик, подмени, а! Вот позарез надо на часик домой сбегать. Ты посиди здесь!» Лаборантки в планах у Димы не было. Была следователь Нестерова. И планшет. И сон. Сутки в больнице каждый раз так выматывали, словно неделю кирпичи таскал. «Спускаешься в подвал?» Светлана Вадимовна опять что-то готовила. Димка всерьез опасался за свое здоровье и размер талии. Обычно он ел, когда был голоден, но в последнее время начал замечать, что рука тянется к пирожку или куску паштета просто так, потому что это есть. Картошку посмотрю, давно лежит, как бы не начала гнить. Правильно, заодно мне пакет набери, наделаем драников. Любишь драники со сметаной? Парень вздохнул, обреченно кивнул, затворил люк и полез за планшетом. А когда достал, принялся рыться в тайнике. Монеты не было. Ни в терминале, ни в самом тайнике. Не на полу. Пришлось подняться наверх, посмотреть запись с камеры. Она стояла под углом и включалась, когда зажигался свет. С четверга подвал посещали три раза. И все три – гостья из деревни. К тайнику она не подходила, зато вынесла четыре банки огурцов, воровато оглядываясь. Судя по тому, что в холодильнике стояла только одна, еще три пропали бесследно. «Вот так, приюти у себя жуликов, без штанов останешься». Димка перемотал записи несколько раз туда и обратно, но никто его сокровища не трогал. Если, конечно, не сделал этого в темноте, с фонариком или на ощупь. По-хорошему камеру надо было настроить на движение, но раньше в этом необходимости хозяин дома не видел. А теперь поздно было, монету кто-то украл. Он повертел в руках планшет, и тот внезапно включился сам. Кружочек с непонятным символом стал больше и опять пульсировал. Вместо меню сразу появился мессенджер. А в нем одно новое сообщение, без обратного адреса. Дмитрий, напоминаю, что обсуждение программы с участниками и посторонними лицами запрещено. Содержание беседы проанализировано, нарушение признано незначительным. Штраф 15 тысяч единиц. Внимание! Ваш баланс перешел в отрицательную зону. Срок погашения долга – 25 недель. Если отрицательный баланс сохранится, участие в программе будет прекращено. Неиспользованные средства вернутся на счет. За вычетом обычной комиссии и расходов на погашение долга при отрицательном балансе вы не можете оставлять сообщения другим участникам программы, изменять частоту синхронизации, оплачивать страховку, покупать дополнительные опции и оболочки, получать вознаграждение в исходном слое, а также пользоваться терминалом и накопительным жетоном. Координатор. На страничке баланса сумма в 13424 единицы. Светилось жирно-красным. Через несколько секунд экран планшета погас, но сумма долго осталась. К ней прибавился еще один набор цифр. 24 недели, 6 дней, 18 часов, 47 минут, 5 секунд. Последние две цифры менялись, и когда дошли до нулей, предпоследняя пара уменьшилась на единицу. Димка догадался, что идет обратный отсчет. Только от этого ему холоднее не стало. Впрочем, и теплее тоже. То, что через несколько месяцев он не будет одновременно двумя людьми, его не расстраивало. Подумаешь, легко пришло, легко ушло. Есть игры и поинтереснее, чем волкаша из и спецслужбы. Куда больше молодого человека занимала мысль о том, что хорошо бы следователь Нестерова поскорее закрыла дело и снова стала просто девушкой, которую можно на свидание пригласить. Эта знакомая ему нравилась гораздо больше, чем та в другой реальности.